Поплывем вместе, мэтр. Поди угадай, промысел Божий, я гляжу, вид, у вас бодрые, щеки розовые, значит, станете настоящим моряком. Остальные молча жевали, разглядывая новенького. Капитан Дезесар резко поднялся, нахлобучил шляпу. Пойду с имени, Пранеру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 «Это Гош и Друа», — показал он на двух крепышей, похожих друг на друга, словно два желуди. Они, вправду, оказались близнецами, а капитану Дезессару приходили с племянниками. «Я еще не научился их различать с улыбкой», — продолжил Гарри. «Кто из вас кто, ребята?» «Я — Друа». «Друа» — значит «правый». «Потому что я старший», — важно, — молвил один. «Всего на полчаса!» — возразил Гош. «Гош, значит, левый. Зато я первый лейтенант, а ты второй!» «Ага!» — приметил я. «У Друа серьга в правом ухе, у Гош в левом. Не перепутаем!» Друа угрюмо сообщил. «Ничего, дядя сказал, что в следующем плавании старшим помощником снова буду я. Если опять не потеряешь якорь, как тогда в Бресте!» — вставил левый.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 Как ни в чем не бывало, продолжил ритуал знакомства штурман. «Господам лейтенантам он приходится батюшкой, а нашему капитану стало быть братом». «Рад познакомиться, Мсье Дезесар вежливо поклонилась летице. все Дезесар на фрегате один, а я кабан. Так и зови меня, парень». Он действительно был похож на кабана. Пеги и усы напоминали два клыка, маленькие глазки —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 «Привет, лекарь. Я тут один настоящий морской офицер. гидрографической школе учился. Не то, что эти. Полгода всего, потом тебя поперли», — заметил один из близнецов. «А вы никто вообще не учились, поэтому я уже мичман, а вы в мои годы пореем лазили. Ох, хороша лошадка!»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 Если нет бури или боя, скука, рутина, да вечная ловля ветром. Когда на счастье дует попутный, то есть на форде-винде, просто – знай, поднимай побольше парусов, догони вперед к горизонту. Если дует боковой, то есть на бейден -винде. у Марсовых много работы с косыми парусами. Если встречный –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 «Заказано, иначе может дойти до смертоубийства, а то и мятежа». Но офицеры в кают-компании обычно пренебрегают этим запретом, во всяком случае на корсарских кораблях. Моей Летице, однако, заниматься глупостями и томиться бездельем было некогда. Все время, не занятая сном, она штудировала медицину, а когда уставала, выходила на палубу и пыталась разобраться в устройстве корабля».